И опять Царевич дивился удивлением великим. Ежели думал он, все цари, даже отступники от Бога, суть Христы Господни, то кто же последний величайший из них, грядущий царь земли, Антихрист? Кощунство это произносилось архиереем православной церкви в древнейшем соборе Москвы перед царем и народом, Казалось бы, земля должна, раскрывшись, поглотить богохульника или попалить его огнь небесный. Но все было спокойно. За косыми снопами лучей, за голубыми волнами дыма кадильного, в глубине свода исполинский лих Христов как будто возносился от земли недосягаемый. Царевич взглянул на отца. Он был тоже спокоен и слушал с благоговейным вниманием. Поощренный этим вниманием Феофан заключил торжественно: Благодушествуй, Россия, Величься, хвалися, да взыграют все пределы и грады твои, себо на твоем горизонте, аки светозарное солнце, восходит пресветлейшего сына царева, трехлетнего младенца Богом избранного наследника Петра Петровича Слава. Да здравствует все радостно, да царствует благополучно Петр II, Петр благословенный. Аминь.